Силуэт во сне. «Ты, льму, Руссо. Ты дразнишься, Селина Руссо. Реки, реки, реки крови, Запах теплой меди и соли, Мысли мягко кружатся, затуманивая сознание, И она медленно теряется в своем же рассудке. Так всегда начинались сны в её голове. Baisy, «Ты умоляла меня о поцелуе, не так ли?» Его резкий шепот у ее уха, ощущение его липкой руки на ее коже, его вспотевшей ладони, тошнотворное чувство в желудке. Он был младшим братом одного из лучших клиентов ателье, богатый транжира, привыкший получать что и кого пожелает. Привыкший разбрасываться деньгами своего отца, точно сам заработал каждый франк. Он пялился на Селину в течение трех месяцев. Жадный огонек тлел в его взгляде. Тогда это ее нервировало, однако она понимала, что лучше не стоит его злить и привлекать внимание к его поведению. Даже несколько недель спустя она помнит, что его руки совсем не были похожи на руки джентльмена — Они были мозолистыми и грубыми. По правде сказать, ничего в нём, несмотря на происхождение и богатство, не намекало на то, что он джентльмен. Его руки огрубели от верховой езды. Он и впрямь был одним из лучших наездников в своём элитном кругу друзей. И этими руками он предложил её приголубить. Предложил принести ей тёплый напиток. Спросил, не может ли он составить ей компанию. Селина не знала, что делать, когда он пришел в ателье далеко за полночь, когда его дорогой плащ окутывал его плечи, а от его дыхания разило вином. Она попросила его отправиться домой, однако он настаивал, валившись в мастерскую так, словно та принадлежала ему. В своем видении Селина наблюдала за этой сценой сверху. Точно ее сознание отделилось от тела во сне. Она снова становилась свидетелем давних событий, наблюдая, как они повторяются с болезненной замедленностью. Наблюдая, как она совершает ошибку за ошибкой, словно сам Господь Бог желает преподать ей урок. Глухой удар отдался эхом в ее ушах. Ее легкое хлопковое платье затрещало, порвавшись на плече, когда молодой человек попытался помешать ей сбежать. Все дальнейшее окутывал густой туман. Селина считала себя счастливицей, ведь ему удалось разве что схватить ее за юбку, прежде чем ее трясущиеся пальцы сумели нащупать что-нибудь, чем можно обороняться. Она не выбирала канделябр. Это был не выбор. а лучшее оружие, какое она могла отыскать. Порой Селина задумывалась, когда оставалась наедине с самой собой, собиралась ли она его убивать. Конечно же, она могла бы ударить его не так сильно. Конечно же, ей не обязательно было целиться в его висок. Конечно же, она могла предотвратить его смерть. Но нет. В самых темных своих видениях Она знала всю правду. Зло нашло для себя идеальный сосуд в теле Селины. Она действительно хотела уничтожить молодого человека, так же, как и он хотел уничтожить ее. Пока она наблюдала, как кровь сочится из его тела, то искала хотя бы капельку сожаления внутри своей души, хотя бы крупицу угрызений совести, но не обнаружила ничего. Лишь сжала канделябр сильнее, придумала ложь, которую расскажет отцу, понимая, что не сможет остаться там, где живет. И снова приглушенный удар донесся до ее ушей. Кто поверит, что Селина была здесь жертвой? В конце концов, ведь это не она лежит, холодная и неподвижная, на полу в ателье. Спящая копия Селины уставилась на алый круг, замерцавший перед глазами. сделала шаг назад, чтобы тот не испачкал подол ее платье. А потом кое-что новое и любопытное начало происходить и придавать форму крови, льющейся к ее ногам. Обычно Селина была босиком в своих воспоминаниях, и ее пальцы скользили по холодному мрамору, пытаясь не прикоснуться к мальчишке, которого она только что убила. Однако сегодня ночью у ее ног появился символ. Тот самый символ, который она видела ранее, начерченный на деревянном полу рядом с телом Анабель. Что-то мягкое коснулось кончика носа Селины. Она подняла глаза. Каскад золотисто-желтых лепестков окружил ее, опускаясь в разрастающееся пятно крови. превращаясь в сотни вышитых платочков в то же мгновение, когда достигал мраморного пола. А затем лунная богиня погнала свою колесницу сквозь сон Селины, и стук в ее ушах стал громче, настойчивее, и всё растворилось, обратившись в Черное море. Вздрогнув, Селина проснулась. Хотя в ее комнате и было темно, Что-то бередило эту тьму. Стук стал теперь отчетливее, уже не приглушенный. Звук ударов камня по дереву. Она задрожала, когда прохладный туман коснулся ее кожи. Ставни на окне распахнулись. За окном бушевала гроза. Косой дождь хлестал, подкидывая капли воды в ее крошечную комнатку до тех пор, пока всё вокруг не начинало оживать. селина поднялась на ноги, почти поскользнулась, когда ее босые ступни коснулись мокрого каменного пола. Она сделала несколько коротких шагов, подходя к окну своей кельи. Потом вздохнула. «Мерт», — выругалась она себе под нос. «Ничего уже не сделаешь. Если она хочет задвинуть ставни, то придется высунуться наружу и промокнуть насквозь». Селина подумала, поможет ли, если она завернется в шаль. Это будет вполне разумно. Ее ночная сорочка была сшита из тонкого хлопка. Если дождь намочит материю, неприлично будет стоять у окна, ведь кто-то может увидеть ее в таком виде. Она нахмурилась, когда поняла, что не может найти шаль. Ветер продолжал стучать ставнями, и дождь лился в комнатку. «Чтоб его...» Сопротивляясь сильным порывам, Селина потянулась вперед, пытаясь достать до деревянной створки. Какое-то движение привлекло ее внимание. Она замерла, хотя дождь продолжал хлестать на нее, намачивая волосы и струясь по коже. Селина сморгнула капли воды. Кажется, чья-то фигура маячила на периферии, рядом со столбами у ворот монастырского забора из кованого железа. Она снова моргнула. Силуэт исчез. Сердце забилось быстрее в груди Селины, и кровь понеслась по ее венам в ускоренном темпе. Она захлопнула ставни, задвинув засов одним плавным движением. Затем потянулась к подолу своей ночной сорочки. Кровь продолжала нестись по телу, пока она стягивала с себя свой спальный наряд и надевала другой, который был в ее скудном гардеробе. Кое в чём она теперь была уверена точно. Что-то двигалось в той ночной мгле. С того самого вечера в ателье шесть недель назад, когда зло нашло пристанище в её сердце, Селина чувствовала себя так точно разрывалась на части, стояла между добром и злом. Более того, между тем, кем была, и тем, как ей казалось, она должна быть. Селина Руссо была девушкой, которая верила в справедливость. Тот молодой человек хотел ее изнасиловать, уничтожить ее, уничтожить ее тело и ее душу. Разве несправедливо, что за это она уничтожила его? Она знала ответ на свой вопрос. Ответ, которому учила Библия. Потому что также Селина была девушкой, которую воспитывали согласно десяти заповедям, и убивать было неправильно. Но бывают ли случаи, когда убийство становится верным решением? Могла ли Селина Руссо оказаться девушкой, которая ценит жизнь, однако и девушкой, которая отняла одну и не почувствовала угрызений совести за это? Она будто ходила вдоль обрыва. Если она сорвется с одного края, то с этих самых пор будет хорошей. А если сорвется с другого, ее поглотит зло, и она потеряет всякий шанс на искупление. Не может быть такого, чтобы добро и зло жили бок о бок в одном человеке, верно ведь? Селина моргнула, таращась во тьму. После произошедшего сегодняшним вечером, ей не следует раздумывать над подобными вещами. Ей следует дрожать, сидя в своей ночной сорочке, и думать совсем о другом. Завтра, несмотря на все ее попытки этого избежать, мир Селины может рассыпаться, как замок, выстроенный из песка. Днем придет детектив Гримальди, чтобы завершить свой допрос. Он сделал одолжение ради матери-настоятельницы, которая была знакома с его семьей. С немым шоком Селина наблюдала, как пожилая монахиня встает на защиту её и Пипы, умоляет юного детектива отложить расспросы. «Мисс Руссо и мисс Монтроуз — хорошие и честные девушки», — сказала она. «Они будут только рады вам помочь. Конечно, они ответят на все вопросы, которые вы им зададите. Только, пожалуйста, дайте им ночь, чтобы оплакать погибшую подругу, осознать, что произошло и что привело нас к такому печальному исходу событий». Селина отвела глаза, когда услышала эти слова. «Чувство вины, точно кинжал». пронзила ее в самое сердце. Ни капли раскаяния не было на лице матери-настоятельницы. Однако эта морщинистая женщина спасла Селину, даровала ей прощение на пути уже к самой виселице. Завтра Майкл Гримальди снова начнет свой допрос. А что, если детектив заглянет в прошлое Селины своими пугающими бесцветными глазами? А что, если спросит у нее, почему она решила отправиться на другой берег Атлантики? А что, если узнает, что она убийца? Это может стать ее концом. Руки Селины затряслись, когда она обернула хлопковый кусок ткани вокруг копны своих длинных до пояса волос, безрезультатно пытаясь их высушить. Ночной кошмар отказывался ее покидать — Воспоминания ее предавали, желания стали ее палачами в ночи. Она силилась совладать со своими эмоциями. Если ей не удастся взять контроль над своей жизнью, над своими слезами, то они возьмут контроль над ней. Нельзя позволить случиться такому. Держаться за страх — значит оступиться и сорваться в пропасть. Селина вернулась к своей узкой кровати, твердо решив, что будет бороться за свой ночной покой, чтобы завтра быть готовой к чему угодно. Когда же она дотронулась до грубой ткани простыни у краешка матраса, то невольно застыла. Золотые лепестки, вышитые платки. Она моргнула. Моргнула еще раз. Ткань, обернутая вокруг ее волос, спала, рухнув на каменный пол у ее ног. Все ее тело задрожало. Бастьян спрятал сложный платок в карман своих брюк. В теплом тусклом свете газовой лампы платок походил на шелк молочного цвета. А при ярком свете дня казался бы желтым, как лента, которая отсутствовала в волосах анабель